Ну что за народ эти бабы? Наведут туману, а ты изволи разбираться. И покой мне только снится. Если Мака и Дуська будут враждовать, что ж за жизнь получится, а? И ведь сестра врёт, что ничего не произошло. Определённо врёт. Ей же Мака сначала понравилась, они спелись на почве ремонта. Дожали меня вдвоём, а потом обим попала, шли я под хвост. Вот так вот люди испеваются, когда невозможно ни в чём разобраться, когда близкие враждуют между собой. Ничего. Сегодня я пристану к маке, ни мытьём ткатоним заставлю всё объяснить. Буду взывать к её разуму, зачем ей враг в лице моей сестры?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 Однако она сразу почувствовала, что ему не нравится. Фиденька, я вот думаю, может, я зря эту кошку купила, а? Может, мы кому-нибудь её подарим? Хорошо бы. Понимаешь, меня уговорили. А я к тому моменту уже устала, ну и дала слабину. Ничего, я её подарю Алинке, э она такие приколы любит. Мака. А ты не жалеешь, что ушла с работы? Не сколечко.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 ревнуешь, прищурился он. Ещё бы. Было бы кому ревновать. Она уже старуха. Так всё же что у неё случилось? Ну, там с мужем какая-то история. Она застала его вроде с какой-то бабой, а он начал развод, обливал её грязью, и в результате уехал с сыном в Америку, а потом они оба там погибли. Бож мой. Сын погиб. Ну да. да.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 Ну и что? Ведя. Завтра вечером я вас познакомлю. Буду рад. Почему ты так холодно говоришь об этом? А что я по-твоему должен визжать от восторга? Фетичка, ну, пожалуйста, ну, постарайся понравиться папе. Нам всем будет легче, если вы с папой найдёте общий язык. А как я должен стараться? Фрак надеть?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 обдав нежным запахом ванили, прижалась, поцеловала в подбородок Федечка. Ты что, раз думал на мне жениться? Ничего я не раздумывал, глупости. Федечка, ты меня любишь? Ах, как он ненавидил этот вопрос. И почему женщины его так часто задают? Ну зачем? Ей хвалёная женская интуиция. Неужто словам они доверяют больше, чем своему сердцу? Они не верят в любовь, хотят вербального подтверждения её. Неужели не понимают, что легче всего ответить: "Да, люблю". Лена отвяжется. Кто за вопрос?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 где придётся. Но в последнее время всегда у Дуси. Она, кстати, очень расстроится, если мы не будем встречаться с ними. Мака поджала губки. Хм. Вот сейчас самый подходящий момент выяснить, что там между ними произошло. Он сел в кресло. Мака. Поди сюда. Сесть. Нет. Сесть ко мне на колени. Вот так. А теперь скажи. Начал он тёплым, задушевным тоном. Скажи, девочка, что там у вас с Дуськой вышло? Мне это тяжело и неприятно. Мака на приглас. Она уже знала, что сестра много значит для Фёдора и надо быть очень осторожной. Ничего не вышло, Федя. Просто Евдакия Васильевна меня не вслюбила. Ни с того, ни с сего. Сначала ты ей понравилась. Значит, потом разонравилась. Что ж делать, Федечка? Такое бывает. Не зря ж народы говорят: "Заловка колотовка, мака". Но ведь что-то послужило причиной. Я не знаю. Он понимал, что она врёт.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 Она хочет только подчинить меня, чтобы я плясал под её дудку, а тут ещё папаша. Ой, хорошо бы мне ему не понравиться. Постараться, что ли? Да нет глупости. Ты что, мальчишка? Ладно. А вот этот папаша нормальный мужик. Ладно. Оставим пока эту тему. Скажи мне лучше, что твой папа пьёт? Папа вообще не пьёт. Как? Да вот так.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 У меня, знаешь ли, своих дел хватает. И я не собираюсь к тому же он предатель. Да ладно, Гельчка, ну не злись-ся. Познакомься лучше с его сестрой. Я уверена, она тебе понравится. Проведём вместе полтора дня, только и всего. А тебе свежий воздух к лицу, уж совсем другой вид, а? Ангелина подумала: а может, лучше уехать?